Запись 78. Со дня на день должна расцвести сакура. Почки уже даже кое-где розовые. Я прошлой осенью жаловался на монотонность жизни. Что-то мне больше совсем не хочется этого разнообразия. Еще Иринка стала ездить на занятия кендо вне школы три раза в неделю. Причем один день, в воскресенье, накрылись наши прогулки. Готовится к внутригородским соревнованиям. Приезжает ужасно возбужденная. Взахлеб рассказывает, что сенсей поправил ту стойку, эту позу, такое движение. Для меня абсолютно Филькина грамота. Но очень надеюсь, что лично фехтовать не придется. миллиметровый шарик улетел из ствола на 320 метров, где успешно встретился с деревом, оставив отверстие глубиной 12 сантиметров. Это восьмой. Предыдущие семь попаданий я не нашел. Угловое отклонение по вертикали составило порядка 5 градусов, если я правильно посчитал. Ну, в целом, неплохо. Выстрел одна десятая резерва. И жрать очень хочется. И спать. Чтобы пострелять в пустом парке, мне пришлось переться туда к 5 утра. Благо, светает уже рано. Заодно оставил несколько печатей сенсорной системы и теперь тяну линию пешком возвращаясь через тяжело просыпающийся в выходной город. Все-таки приятное ощущение идти и чувствовать себя полным сил. И ноги не устают. Все-таки почти регулярные пробежки по кварталу сделали свое дело. Мышцы на ногах окрепли и стали заметно сильнее, чем на руках. Да, пора озаботиться своим верхним поясом. А то только Ринка пугает своей субтильностью. Вроде как нагрузки в детстве... Повышают выделение соматотропного гормона, так что я, может быть, хоть повыше буду. Стоп. Я сбился с шага, но не потерял канал, который делал. Я идиот. Вот что значит заниматься в основном техникой вместо биологии последние пять лет до попадания. Я дебил. Нет мышечных элементов и костных элементов. Печать не может быть нанесена на часть тела. Та давняя предпосылка о наложении чар которую я себе сформулировал сразу после попадания. Усиление на мышцы, усиление на рефлексы? Да черта с два! Параметр комплексно форсирует организм. Это же не магия. Вот почему Юта движется так на крыше перед началом боя с лесой и ее приспешником. Паром сработал. Как я смог неосознанно, по желанию, форсировать лазер? Как Юта из канона прокачал ветвь, отражая удар Химари? Юта ничего не знал ни о физике, ни о физиологии мышечной ткани. Он действовал от обратного. Паром проводит перестройку материала. Паром работает на уровне способности тела. Я хочу, я представляю, что нужно. Я формирую образ и проявляю или черчу линии усилием воли и сосредоточением. Но Юта не видел линии. Вот чего мне не хватало. Пазл сложился. Как можно сделать печать на человека, на незнакомый предмет? Я гляжу и в ручном режиме подстраиваю печать. А можно почувствовать материал. Черт, черт, ксо. Домой срочно пробовать. Запись 79. М да, реально начинает казаться, что я никогда не делал печати без линий. Я так привык уже постоянно использовать паромное зрение, что даже выключив его, все равно делаю точно так же. Представляю рисунок линий и навожу его на объект, только не вижу. Запись 80 Три часа прошло. Ничего не вышло. Может сменить объект? Запись 81. Ладно, утро вечера мудренее. Как-то так. Запись 82. Что я делаю не так? Я помню, что после того, как стал видеть линии, я перестал наносить случайные печати. Вопрос, что тогда изменилось? Я бы сказал контроль, но вот как сейчас. Постоянно держать свою способность на кончиках пальцев я научился только с полгода назад. А совсем не думать об этом буквально месяца два. Запись 83. Сакура цветет, все улицы, дорожки, крыши домов даже засыпаны лепестками. Особенно забавно выглядят лепестковые мелкие смерчики которые ветер гоняет по дорожкам. Целенаправленно выгуливаю ринка. В кармане штук 20 карандашей. Рассеянно кручу их в кармане одной рукой, вторую на автомате предложил Кузаки. Не в смысле замуж позвал, а на европейский манер держаться. Кто это у нас такой красный? В целях нормализации цвета лица пришлось купить мороженое. По праздникам на центральных аллеях продавцов всякой всячины выдвигается целая куча. Мороженое съедено. Проведем повторный натурный эксперимент. Так, так, не пялиться на рынке и не ржать. Не ржать, я сказал. М -м -м, ну, какие переливы. Так, теперь что купить? Рисовые конфеты? Японские сладости разделяются на два вида. Обычные, которые можно попробовать и в Европе, и в Америке, типа сахарной ваты и леденцов на палочке. И сладости из риса. Мда... В основном это протертый рис в какой-то форме, не всегда с сахаром. Может быть, например, с цветком сакуры, прифигаченном сверху. Что интересно, всякие шоколадные роллы и прочие сладости из японских кафешек в Москве я тут ни разу не встретил. Упс, я, получается, и в кафе ни разу, после того, как оказался тут, не был. Ээээ, шок это по-нашему. Нет, я все понимаю. Школа, паром, дел много. Постоянно есть чем заняться. Спать тоже надо нормально. Но вот так ни разу не отдохнуть от навязанного самому себе ритма? До меня только сейчас начало с некоторым запозданием доходить, что вокруг меня не просто другой мир. Как ни парадоксально это звучит, страна другая. Сколько раз я разглядывал издали здания центра города. И ни разу не удосужился туда съездить. А Токио? А Киото? А чёрт возьми, у нас в трех часах езды пляжные места и тёплое летом море. Это с чего я так зациклился вообще на своих силах? Что-то на меня так повлияло. А, ну конечно, то нападение мегагусеницы на Кузаке недалеко отсюда. Меня долго трясло от пережитых ощущений. Но то, что я смог справиться, оказалось ещё весомее. Чёрту всё. Буду отдыхать, жрать вываренные в меду яблоки, пакет с шестью штуками я только что прикупил, и менять цвет ринка. Надо было секундомер взять и засечь скорость изменения окраски. Телефон, что ли, без палева достать и запустить таймер? По-моему, у подруги явный прогресс. Я вытащил новое яблоко взамен съеденного соседкой и с торжественной мины вручил. Может, мне ее посадить на лавочку и приобнять? Или это спровоцирует кровоизлияние носом и тепловой удар? Ходить уже надоело, а скамейки все заняты парочками и семьями, любующимися цветущими деревьями. Да, не Россия. Совсем не Россия. Я с трудом могу себе представить людей на празднике с такими одухотворенно сосредоточенными лицами. Нет, полно просто веселящихся, особенно детей, по двое-трое бегающих по дорожкам, гоняющих лепестки, кружащиеся в воздухе. Хорошо, что Куэс приревновала тогда меня к Химаре, а не к Вишне, на которой та сидела. А то мне в конце марта каждый раз наступал бы локальный конец света. А в Россию я бы не отказался попасть. Не то чтобы я так хотел туда. Но здесь свою историческую родину я бы посмотрел с удовольствием. Вроде бы тут много отличий от моей Японии. Может и на родине многое по-другому. Фамилия президента точно другая. Но Яндекс точно такой же, даже дизайн совпадает. И новости в ленте такие же дурацкие и невнятные. А в школе по мировой истории мы добрались только до средних веков. Очень забавно в японской интерпретации узнавать некоторые сабы... Йо... «Мать!» Произошло сразу несколько событий. Пустая извилистая дорожка, мыс в руках у меня последнее яблоко. Мимо стрелой проносится подросток лет 15, срывая сумку с плеча у Кузаки. Так быстро, что та не успевает отреагировать. Зато успеваю я. На чистом рефлексе. Замах, бросок, удар яблоком в районе лопаток и... взрыв! У меня в глазах стоит как стоп-кадр, разгорающаяся вспышка, отрывающаяся от земли ноги подростка и стремительно летящая к земле голова. И ударная волна, подхватывающая красивым розовым кольцом лепестки с земли, проносящая их мимо нас и во все стороны. Дальше время отмирает. Много раз замечал, при резкой перемене событий, если нужно действовать быстро, эмоции куда-то пропадают. Остается голый расчет. Подбегаю к противнику. На ходу натягиваю тонкие кожаные перчатки. С зимы в карманах валялись. Перевернуть? Тяжелый, но не настолько. Нос разбит и сломан, но удачно, вбок. Иначе мог уже быть милый трупик. Тоненькие струйки крови из ушей. Какая прелесть, контузия. Дышит. Подобрать сумку Ринко. Что-то забыл. Ах, ну конечно же. Мои любимые книжки про попаданцев. Левый карман куртки. Ключи. Правый карман куртки. Раз, два, три мобильника. Не буду брать. ай никто не отменял, а телефоны здесь продают с паспортом. Левый карман брюк. Бумажник. Ого, какой толстый. Забрать наличку. Бумажник в карман куртки неудачника. Правый карман брюк. Электрошокер. Знаешь, парнишка, мне тебя не жалко. Секунду раздумываю, а не наложить ли мне на тебя любимый паром, который хомяковая погибель? Ладно. Шокер тоже оставляем. Рядом, около кармана. Пусть у полиции появятся вопросы. Должны же парк патрулировать на праздниках. А еще лучше, чтобы товарищи нашли уже познакомившиеся с ним граждане. А теперь подхватить кузаки под локоток и ходу-ходу, да не по земле, а по дорожке, еще не хватало оставить следы. Первый поворот — направо. Хорошо, что в парке вовсю торгуют карманной пиротехникой, и детишки рвут хлопушки и петарды почем зря. Только не на аллеях, где любуются сакурой. Но придурки везде найдутся, правда? Второй перекресток — налево. А теперь стоп и шагом, шагом. А то тут уже люди гуляют. Фух, сколько адреналина. Но совсем не так много, как могло бы быть. Комитетчик меня куда сильнее напугал, не говоря уже про гусеницу. Ш что это было? А вот и ринка включилась. Нас попытались ограбить. Быстрая, длинноногая сволочь. Знаешь, поехали домой, а то что-то мне гулять расхотелось. Мда, вот и расслабился. Запись восемьдесят четвертая. Кто прокладывает автобусные маршруты? Я хочу посмотреть на это существо, наверняка умеющее перемещаться между мирами. Я уже не говорю про страны. 30 минут до дома. Это с учетом того, что останавливается он у школы, а оттуда мне еще 15 минут идти. И еще очень хочется пересчитать деньги, но не местом. Кстати, каждый автобус оборудован тут камерами уже сейчас. А у нас только в 2011 году стали ставить. Да, а я когда-то в детстве мечтал кидаться фейерболами. Кто же знал, что кидаться надо яблоками? И, кстати, почему оно взорвалось? Нет, ну понятно, что это паром. Просто я не вкладывал никакой структуры. Я даже не желал, чтобы яблоко именно взорвалось. Просто древний рефлекс на остановку сбегающего противника. Чуть ли не от хвостатых предков достался. Стоп, вот оно. То, что я забыл, точнее, не смог осознать. Посыл действия без описания словами в мыслях. Блин, мог бы и сам понять. Паром не магия, паром не магия. Это способность тела, наследственный навык. Какие нафиг проговаривания свойства про себя? Это, наверное, тяжелое наследство просмотренных анимех с героями, окрутивающими от того, что принимают себя. Довольно тяжело, думая не думать только если требуется действовать так быстро, что на мысли не остается времени. Только если нервная система перегружена свалившимися на голову впечатлениями, и ты, задумавшись, проваливаешься в своеобразный транс. Если не ошибаюсь, такое состояние и называют медитацией. Пустая голова без мыслей, только чистое действие. Как я читал в каком-то старом ЖЖ, посвященном, как ни странно, мотоциклам и езде на них. Единственная книжка, откуда приводил цитаты автора дневника, где вместо псевдозаумной, ничего не значащей лобуды было конкретное описание техники. Но на японском я вестимо найду информацию и поподробнее, как-никак родина слонов. Эй, что-то Ринка загрузилась. Ринка, не переживай за придурка, никто его не просил нападать на отдыхающих. Очнется, может, профессию поменяет. И что за взгляд? Почему такое выражение лица? «Извини, плохая из меня защитница!» И слезы на глазах. «Ну что мне с тобой делать? Обнять, что ли?» «Ого! Подействовала!» «Как там в психиатрии это называется? Замещающий фактор, кажется?» «Ты мой друг и самый близкий человек!» С упором на слово «самый» произнес я. Хотел добавить «и я всегда буду рядом с тобой», но не стал. «А почему?» «Да идите вы!» Да потому что стесняюсь. Сам от себя не ожидал. Зато, глядя на мою покрасневшую физиономию, Кузаки резко успокоилась. И даже хихикнула. «Ура! Я в психологи пойду. Пусть меня научат». Запись 85 -я. Проводив Ринка до ее двери, я пошел к себе домой. Первым делом вытащил изрядно толстый кошелек и пересчитал наличку. Вышло что-то в районе 50 тысяч. Не так уж много. Но если бы я такую пачку вытащил перед продавцом в магазине, могли бы возникнуть лишние вопросы. Я обычно столько мелкими купюрами не таскаю. А там сообщения по радио про вора-карманника или про вот такого бомбила услышат и подумают не весь что. Лучше уж я подую на воду. А зачем мне в магазин? За яблоками, мёдом и сахаром. И ещё корицы, пожалуйста. Яблоки в меду я умею варить, ничего сложного. А структуру надо срисовать обязательно. Сдается мне, я смогу её повторить. В смысле, не срисовать с готового фрукта, а заставить яблоко стать гранатой. Пока свежи эмоции, пока есть перед глазами готовый результат. Оп! подцепить половником. Горячая зараза. На окно. Ага. А вот теперь можно. Черт, получилось. Получилось. Да я крут. А еще одно. Да, да. И только когда я запоромил шесть штук, до меня дошло, что на подоконнике, на тарелке, передо мной лежат шесть гранат с контактным взрывателем. А нитроцеллюлоза свою возможность эффективно подрываться от удара доказала. Аккуратно, по одному, без резких движений, переложил лакомство на верхнюю полку дальнего шкафа, предварительно подложив тарелку. Ринка туда не полезет, и надо постараться придумать, как эту фигню обезвредить. Но потом, сейчас отдыхать и действительно почитать что ли новейшую историю России, а потом посмотреть по гуглу, карту местных городских закусочных и кафе.